Глава 5. Воля, прими эту жертву. Похоже, твари, что атаковались, были собраны со всей округи. За 3 часа, что мы шли по мёртвой, высушенной земле, не встретили ни одного порождения хаоса. И это было плюсом. На нашем пути не было препятствий, мешающих двигаться к цели. Группу разумных я заметил первым. Мы остановились, чтобы попить воды, и как раз в этот момент у щели, по которой мы шли, пересёк человек. Моё улучшенное зрение позволило его засечь. А вот насов в покрытой пылью одежде, неподвижно стоящих у склона, очень сложно было заметить. Знаком приказав вассалам притаиться, я стал наблюдать. Их было восемь, по внешнему виду точно ни хаоситы. Такие же чужаки в этой дыре. А ещё я скорее почувствовал, чем разглядел, что в этой группе один лишний. В голове скользнула какая-то мысль, но я не успел её ухватить. Осталось лишь ощущение чего-то знакомого и в то же время смертельно опасного. Адепты порядка, заявил Цантр, стоило рассказать, кого мне удалось увидеть. Странно, что их было восемь. Может, несколько бойцов прошли до того, как до засёк их. Две звезды, 14 воинов это очень серьёзные силы. Нам с ними не справиться. Зубы обломаемо. Разве что ты, командир, используешь божественные способности? В каких отношениях порядок со светом? спросил я ещё сам не понимая, что задумал. То, что адепты здесь по мою душу почему-то не вызывало сомнений. Другое дело, что я все свои сути чувствовал, нужно быть первым. И я, кажется, знал, как мне застать охотников порядка в расплох. Официально у них нейтралитет, но мы же знаем, что все стихии подчиняются творцу, ответил Назар. За пределами своих миров ангелы и паладины всегда поддерживают друг друга. В общем, делаем так. Я сейчас догоняю слуг порядка. Вы следуйте за мной на удалении. Услышите стрельбу или иной шум догоняете, даже по обстоятельствам. Мы что-то не знаем, командир. Спросил Сандра. Я сам не знаю, просто чувствую. Нужно нагнать эту группу. Если это те, о ком я думаю, у меня одного есть шанс подобраться незамеченному. Мы постараемся держаться поблизости повелителя. Назар похлопала по рукояти револьвера, торчащего из-кабуры, и добавила. Кто мы же у меня должок перед псами творца, я с радостью оплачу его свинцом. 3 шага, вдох, 2, выдох. Да и естественно, перекрёсток, образовавшийся из разрыва в горной гряде, добежал быстро, порекинул через сколько смогу нагнать охотников, бросил взгляд за спину. Мои вассалы двигались быстрой походкой, значит и мне следует поторопиться. Первоначально я хотел одеть маску, но вспомнил, что владыки хаоса узнали меня и под личиной, скорее всего, охотники тоже знали о ней. Нет, подарок неизвестный пригодится для другого случая. Пробежав ещё метров 100, я наконец активировал плащ инквизитора. затем выставил на артефактных часов таймера. Теперь у меня есть ровно час, чтобы нагнать посланников творца и что и я до сих пор не знала. Охотников я увидел через 10 минут. Группа остановилась на привал, и это было очень хорошо. Из-за вездесущего пепла, покрывающего всё в этом домене, меня быстро бы обнаружили по оставляемому пыльному следу. Пришлось бы осторожнее идти, такое преследование могло растянуться надолго. До отряда убийц оставалось метров четыреста, когда я понял, что дальше нужно двигаться осторожно. Теперь, прежде чем поставить ногу, тщательно выбирал место, чтобы не задеть какой-нибудь камешек. Каждые десять шагов останавливался и выжидал несколько секунд. Руки уже давно сжимали ликвидатор, заряженный теми самыми патронами, пробивающими практически всё на свете. На охотников поглядывал украдкой. Ещё с детства знала, что звери чувствуют, когда на него пристально смотрят, а передо мной были не просто звери, а настоящие хищники. И всё же мне приходилось бросать короткие взгляды, чтобы убедиться, что меня ещё не заметили. И вот в очередной раз, бегла осматривая на скорую руку разбитый лагерь, я увидел её. Я бы не узнала Раю, если бы не выбившиеся из-под капюшона волосы. Один из охотников прикрикнул, чтобы девушка поправила одежду, но она, видимо, назло вообще скинула капюшон с головы и просидела сквозь зубы что-то явно гробое. Тот боец, что повысил на эльфийку голос, в два быстрых шага сократил расстояние и ударил её шестую открытой ладонью, отчего девушка бросила на землю. Охотник склонился над ей и что-то зло произнёс, а другие слуги порядком в этот момент стали посмеиваться. Какие-то внутренние ограничения, не позволяющие мне просто так нападать на людей, в этот момент были сломлены. Адепты порядка такие же твари, как и адепты хаоса. Как дешёвая конфета, завёрнутая в новую обёртку. Фантик красивый, а содержимое осталось прежним. Эти уроды попали в чистилище преступниками, ими они и остались. Эльфика ударила из положения лёжа ногой, охотник легко отбил удар девушки, ухватил её за капюшон и рывком стёрнул на ноги. Его товарищи вновь заражали. Не все, а двое, видимо, дозорные, лишь изредка бросали короткие взгляды в сторону происходящего. И тут же отворачивались, каждый контролируя подход к лагерю. Что ж, эти уроды могут доставить мне много проблем, значит, с ними нужно покончить как можно быстрее. Взгляд инквизитора на дозорного, мысленный приказ, делайте вид, что продолжаешь выполнять поставленную задачу. Сработало. Хотя я ожидал какой-нибудь подвох в виде божественного артефакта. Тем временем мы раю уже привели к послушанию. Девушка неподвижно лежала на земле, свернувшись калачиком. А тот самый охотник, что ударил её, повернулся к эльфийке спиной и медленно осматривался. Но сердце похолодело. Ещё пара секунд, и меня заметят. Эх, такой план сорвался! Воля, прими жарту! Шёпотом, а следом выстрел. Тяжёлая пуля, легко миновав вспыхнувший радугой защитный купол, сбила охотника с ног, словно того ударили беревном. Одежда с него не исчезла, а это значит, что он жив. Вторую пулю пришлось также потратить на урода, получающего удовольствие от издевательств над слабыми. Убил одно тварь меньше. Это он! заорал один слуг порядка. "Ся ты!" Я в этот момент уже выпустил ружьё и извлёк из кобуры эхо. Противники двигались быстро. Только что располагались, кто где. А через считанные секунды два бойца встали в линию, прикрываясь ростовыми щитами, а оставшиеся троица укрылись за ними и сейчас ощупывали взглядами пространство, отыскивая меня. Лишь тот, которого я починил, продолжал стоять в дозоре, как ни в чём не бывало. Чёрт, да его сейчас убьёт. Выстрелил из пистолета, одновременно дав мызный приказ марионетке, чтобы он упал замертво. Слуга по порядку тут же рухнул на землю, словно в него попало пуля. Чёрт, взгляд Инквизитора — страшное оружие. Он даже упал так, как я хотела. Выстрел. Пуля с визгом рикошетит от щита. Я делаю два шага вперёд и в сторону, выжимаю спусковой крючок. Снова безрезультатно. Выпуская из рук пистолет и подхватываю ликвидатор, теряя несколько секунд на перезарядку. Всё это время смещаюсь вправо и вперёд. «На десять часов! Пыль от шагов!» — кричит один из охотников. Понимаю, что меня сейчас накроют залпом, активирующий пастыря. Два болта, выпущенные из арбалета, ввязнут в полыхнувшем вокруг меня сиреневом куполе. В ответ я разряжаю один ствол ружья в щитоносце. Увы, даже пуля эпического уровня не смогла пробить щит. Не церемонясь, влил в ликвидатор пять тысяч сил воли, активировал бронебойность и снова выстрелил. «Воля, прими эту жертву!» Сработало. Со стороны могло показаться, что в щитоносце выстрелили завиционные пушки. Его разорвало вместе с щитом надвое. стояв, что позади арбалечика спасло что-то защитное, но и его швырнуло назад, силы переложив спину о землю. Чёрт, дорогие патроны закончились. Остались попроще, такими не пробить. А действовать нужно быстрее, пока не А, а где веру поле? Иначе он всех здесь положит, зарыл последний щитоносец, при этом по крыше золотым свечением. Яркая вспышка ударил по глазам, но не ослепила, так как я чётко увидел перед собой текст. Серафим, ты попал под воздействие сверхбожественного артефакта, сфера порядка. Серафим, при гибели в зоне действия сферы порядка, вероятность умереть окончательной смертью составляет 95%. Наложены следующие ограничения. Невозможно покинуть зону воздействия до окончания действия артефакта. Закрыть доступ к активации способностей и умений, до божественного уровня включительно. Исключение – уже действующие способности и умения, пассивные способности. Время действия сферы порядка – 1 час. Сука, так вочем опасно идти с волочи. Решили прикончить меня окончательно, несмотря на риск, к которому подвергаются сами. Хотя для них, скорее всего, такая угроза отсутствует. Понимая, что время сейчас работает против меня, закинул за спину ружьё, достал меч и сделал пару глубоких вдохов и выдохов, сорвался с места. В этот же момент под контролем неохотник перестал изображать мёртвого и получив от меня мысленный приказ атаковать самого опасного из охотников, ринулся на стоящих за спиной считаносцев-воинов. Хлоп. Арбалечик почти попал в меня, болт рванул полуплаща, прошив его на вылет. Быстрее, ещё быстрее. Щитоносец, увидев пыль, поднявшуюся от моих ног, сместился влево, перекрывая доступ к стрелку и ещё одному охотнику, оружие которого я не видел. В этот момент на безоружного и налетел подчинённый мне боец, ударив того одновременно двумя кинжалами. Воля, прими эту жертву. Завязалась потасовка, которую скрыл своей массивной фигурой щитоносец. И в это же время начал подниматься второй арбалечик, явно не понимающий, как он очетился на земле. Я решил было переключиться на него, но меня опередили. Эрая, ещё недавно покорно лежавшая в стороне, разъярённой кошкой налетела на стрелка, с ноги пробив тому в голову тяжёлым ботинком. Я даже хруст из сминаемого черепа услышал. Чёрт, один ушёл от возмездия и сможет рассказать, что здесь произошло. «Вольф, прикончи его!» Раздался крик за спиной щитоносца. Я только сейчас увидел, что он вооружён коротким мечом, и это обнадёживало. Позади снова крикнули. «Сука, он прикончил Хана!» "Войф, убей Макса!" Я даже вздрогнул от неожиданности, услышав своё имя, но тут же понял, речь о менетке. Тут же послал подчинённому мысленный приказ: "Убить арбалетчика". "Отвали!" прорычал щитоносец и махнул перед собой мечом, как будто отпугивал меня. Затем, видимо, давно дожидался этого момента, топнул ногой, и земля вздыбилась. Под ногам ударило так, словно я только что прыгнул с четырёхметровой высоты и неудачно приземлился. Будь я простым человеком, скорее всё переломал бы ноги. Взвыв от боли, рухнул набок и постарался откатиться подальше за от здоровяка с щитом, тот, из-за поднятой пыли не смог увидеть, куда я делся, и продолжал бить по площади ему. Чуть склонив же щита, Носит вонзил меч в землю, и вокруг прямо из почвы полезли здоровенные каменные шипы, укрывая охотника настоящей стеной. Вальф, ты что творишь, идиот? заорал последний из выживших арбалетчиков, чудом избежавший кинжалов марионетки. Уходи! Отозвался тот, и я понял, что сейчас произойдёт что-то очень нехорошее. Чёрт, никакого укрытия. Что же делать? Раздался вскрик Арбалечка. Похоже, Мария нетка всё же выполнила приказ. Я же, находясь попрежнему в невидимости, скрипя зубами от боли, поднялся на ноги и двинулся к Эльфийке, которая, несмотря на боль в ногах, пыталась сорвать с плеча Арбалечка колчан с болтами. Значит, не убила. Отлично. Воля, прими эту жертву. Клинок с трудом вошёл в сердце стрелка, добивая окончательной смерти. Ушастая шарахнула в сторону и, упав на спину, замерла. В глазах дикая ярость, смешанная с надеждой. «Дай руку!» — коротко бросил я, доковляв до девушки. В глазах и рая ярость тут же сменилась радостью, узнала мой голос. Ухватив ушастую за приплечья, я, сжав зубы до хруста, потянул вверх. Не давая эльфийке что-то произнести, приказала. «Идём!» До стены купола мы дошли за 3 секунды. Позади слышались урога ничтоноса и звон стали. Марионетка пыталась пробиться сквозь каменный частокол. Мыслино приказал несчастному убить себя. Воля, прими эту жертву. Творец, прими мою жертву, крикнул позади Вольф. Я понял, что у нас остались считанные секунды. Подвёл девушку так, чтобы она оказалась плотно у кнезримой стенки купола, и вытолкнул её за пределы. Сработало. Позади раздался нарастающий грохот, земля под ногами задрожала, а в глаза ударило золотое сияние. Сука, если не сдохну окончательной смертью, я найду тебя, творец, слышишь? Жар за спиной стал усиливаться, давление нарастало, вжимая меня в незримую стенку купола, та не поддавалась, став твёрдой, словно камень. Я уперся левой рукой в это препятствие, опасаясь, что меня просто раздавит. Медленно росла температура. Рука эти меча накалилась так сильно, что я готов был выпустить оружие, если бы не одно «но». Воля, она благосклонна лишь к тем, кто преодолевает трудности. К тому же с той стороны незримого барьера в каких-то сантиметрах от моего лица стояла и рая. Она смотрела на меня своими огромными глазами, и столько в них было тревоги. Давление спины усилилось ещё больше, дошло до какой-то критической черты. Я чувствовал ещё чуть-чуть, и меня сломает. И тогда я принял решение. Усилие, от которого во всём теле затрещали мышцы, и мне удалось повернуться лицом к центру купола. По глазам хлестнуло ярким золотым светом, ослепляя, заставляя зажмуриться. Нет. Упереться спиной в стену купола и силой толкнуться от незримой преграды, шагнуть вперёд. Волна раскалённого воздуха ударяет сбоку, нарываясь бить меня с ног. С трудом удаётся удержать равновесие. В сердце закипает ярость. На одной силе воли делаю второй шаг. Свет становится нестерпимым. Кажется, он сейчас высушит мои глаза. Мозг отказывается мыслить рационально, и вместо того, чтобы прикрыть лицо рукой, я делаю очередной шаг вперёд. Врождённая стихия ревёт, бесится, но я чувствую в моих силах противостоять и покорить её. Вновь шагаю вперёд к самому эпицентру, к источнику силы, посмешив бросить мне вызов. Ещё шаг и ещё Рушит ирзает сплошной непрекращающийся орёв, сквозь который слышится монотонный бой гигантских барабанов. Возможно, это мой пульс. Несколько шагов. Ярость наполняет меня, она вокруг меня, я сам ярость. Ещё несколько шагов, и передо мной возникает препрестье. Частокол из раскалённых пник преграждает мне путь к цели, и я ударами меча крошу эту преграду, а из груди рвётся яростный крик. Не знаю почему, но я чувствую, нельзя кричать, нужно сдержаться. По какой-то причине это важно. Несколько сокрушительных ударов, и преграда окончательно разрушена, а враг вот он, на расстоянии вытянутой руки. Максим! Чей-то голос на грани слышимости. Он словно глоток холодной воды для умирающего от жажды и одновременно пощёчина впавшему в прострацию. Этот голос словно вырвал меня из транса. В полуметре от меня стоит тот самый щитоносец. С ним что-то не так. Он весь словно светится изнутри золотым светом. Я неподвижен, как статуя. Моя левая рука уже тянулась к горлу охотника, и я знал, что мне хватит сил свернуть противнику шею, но я ещё знал, что этого делать нельзя. Голя, прими эту жертву. Чёрный как ночь клинок вошёл прямо в сердце слуги порядка. Миг и окружающий мир, залитый золотым светом, вернулся в своё привычное состояние. Раздался оглушительный треск, солдат огромной скала внезапно лопнула от вершины до основания. А в следующий миг перед глазами вспыхнула алая надпись. «Серафим, ты уничтожил артефакт сверхбожественного уровня. Истинный свет. Дар родной стихии – 30 тысяч сил воли. Серафим, ты уничтожил артефакт сверхбожественного уровня. Сфера порядка. Дар родной стихии – 30 тысяч сил воли». Надпись подёрнулась пеленой, меня качануло, а затем всё завертелось, унося сознание в небытие. Отступление 5. Творец кричал. Нет, он не был в ярости, которая придёт гораздо позже. Сейчас он выла за холёбовой сет боли, она была невыносимой, запредельной, казалось, что он сойдёт с ума от таких мучений. Лишь одна мысль и сейчас терзала его разум. Когда? Когда прекратится этот ад?